Глава 24. Лорды отчаянно пытались скрыть зевоту. Наверняка большинство из них сладко спали, но Даэлия приказала гонцам будить без жалости и немедленно отправлять во дворец. Луций выглядел всклочено. Юстиану кратко и тёр глаза и хмурился. Остальные тоже выглядели не лучшим образом. Но собрались все. А Даэлия восседала на троне, как подобает госпоже северных земель. в тонком хлопковом платье. За спиной замер Ингвар и Хель. Даэлия чувствовала, как напряжена волчица, еще немного и бросится вперед, к горлу замерзшего у ступени оборотня. Он был красив, смоляные волосы, темные глаза, в которых сверкали золотые искры, смуглая кожа. Наверняка его волк был черной масти, звали оборотня Дерек. «Требовать аудиенции госпожи северных земель ночью вверх наглости», произнесла, внимательно разглядывая мужчину. А угрожать еще и глупость. Мужчина оскалил белоснежные клыки. «В твоем дворце есть то, что принадлежит мне по праву оборотня». Хель тихонько зарычала, но Даэлия подняла руку, и волчица послушалась, не стала ввязываться в склоку. «Ты ошибся. Можешь быть свободен». «Мне нужна Хель, она моя пара». «Да пошел ты!» — не выдержала женщина, заявляя это своему папаше. «Ой, нет, ты же не можешь!» Оборотень помрачнел еще больше, будто Хель обругала его последними словами. «Мой отец больше не глава стаи, теперь я вожак, и волки ждут команды». Мужчина опять взглянул на Хель. «Если Хель не вернется, «Да ты совсем охамел, Дерек!» Хель даже вперед шагнула: Я не твоя собственность. Но оборотень ощерился. Теперь моя. Как вожак, я имею право приказать выдать пару или вызвать твоего брата на дуэль. Вот как запел, значит, требовать решил, хвост облезет. Да Илия тяжело взглянула на оборотня. Вообще-то, Хель, подданная моего государства, осадила взявшего разгон Дерека. Более того, У нее есть земли и несколько деревень? Даже лорды повскакивали с мест, а оборотень так вообще с лица спал. "Госпожа", первым подал голос Луций. "Какие? Ах, какие земли у Двуликой? Земли лорда Родерика, разумеется. Восточная часть, примыкающая к границе с оборотнями, или ты против?" Лорд хватанул ртом воздух, но за него ответил Юстиан. Ваше право распорядиться имуществом мятежного лорда, но. Даелия нетерпеливо махнула рукой. Да, это мое право. Награда за смелость и тренировки, спасшие жизнь госпожа Северных земель. Так что, уважаемый Дерек, специально выделила имя оборотня, выскажет герцогине Хель слова уважения и отправится в Исвояси. Оборотень хищно подобрался, словно перед прыжком. Попробуй, выгони! Зарычал так, что в иное время у Даэлии дрогнули бы поджилки. Но сейчас, после всего пережитого, госпожа северных земель скучающе подперла кулачком щеку. «Попробую и выгоню, а потом ты будешь скулить под дворцовыми стенами, в то время как Хель примет ухаживание достойного мужчины, а не того, кто ценит лишь приданное». «Ты ничего не знаешь и знать не хочу», — отсекла Доэлия. Найди в себе хоть немного мозгов, чтобы придумать способ завоевать сердце столь прекрасной и сильной волчицы. Свободен. Оборотень обжег ее ненавидящим взглядом и, круто развернувшись, ушел. Хель гулко выдохнула, совет же хранил гробовое молчание. Вот и ладненько. У нее не было желания продолжать споры. Приказы госпожи Северных земель не обсуждаются. «Завтрашняя встреча пройдет утром в обычное время», — отчеканила оглядывая мужчин. «Доброй ночи, лорды!» И, поднявшись, Дайлия прошествовала мимо мужчин. Она хочет обратно в спальню, и чтобы там был Ингвар. «Кстати, Хель», — обернулась к шедшей за ней волчице, «Будь любезна завтра присутствовать, подпишешь бумаги на владение землей. Девушка подняла голову, и впервые Даэлия увидела на хорошеньком личике растерянность. «А я говорила брату, что ты блаженная», — прошептала так, чтобы никто посторонний не услышал. «Мне и землю отписывать, да на кой она двуликой нужна?» Волчица пыталась бодриться и язвить, но Даэлия все поняла. «Ну, не знаю, можешь сажать там пшеницу или собрать свою стаю». «Ручаюсь, за тобой пойдет немало оборотней. Составишь конкуренцию ингвару». Альфа хохотнул, но ввязываться в разговор не стал, а метка на шее наливалась нежным теплом. Мужчина был доволен её решением. «Может, и пойдут», — заворчала волчица. «Только тебе какой прок? двуликие под самым боком? Мне показалось, или оборотни будут сражаться на стороне народа северных земель. «Почему бы не укреплять связи с соседями?» Волчица фыркнула. «Только не думайте, госпожа, что получите поблажку на тренировках. И вот еще что. Будьте с принцем строже. Ему нравится крепкая женская рука». И не прощаясь, девушка скрылась в боковом коридоре. «Кажется, Хель завтра не сможет тренировать тебя как следует», — хохотнул Ингвар. «Ты подарила ей надежду». И добавил задумчиво. Если оборотни не обменивались метками, то они могут выжить без пары. Но это не жизнь». «Да», — тяжело вздохнула Даэлия. «Как у вас все запутанно? А если пара, та еще скотина, как Дерек? Поверить не могу, что он отказался от своей второй половины. Из-за семьи. Его отец — один из наших заклятых врагов». Кстати, насчет врагов. Даэлия круто развернулась и пошла к покоям Хьюберта. Если уши решать дела, то одним махом. Последние дни юноша вёл себя тихо, не встревая в разборке сотрясавшие стены дворца. Но Даэлия утром чувствовала это ненадолго, и наверняка Хьюберт очень подробно сообщает в Империю о состоянии дел в северных землях. Ингвар обернулась к мужчине, когда до покоя принца оставалось несколько поворотов. «Я буду говорить с принцем одна». Мужчина шумно вздохнул и вдруг резко толкнул ее к стене, прижимая всем телом. Не размениваясь на пустые слова, наградил жарким поцелуем, от которого голова пошла кругом. А потом так же молча отстранился и пошел прочь. А у нее плечо немело от болезненных покалываний, простреливавших метку. Ингвар злился, не хотел, чтобы она проводила с Хьюбертом даже лишнюю секунду, но понимал, от его желания ничего не зависит. И если несколько недель назад травница Даэли не смогла бы себя заставить приблизиться к покоям принца, то сейчас у госпожи северных земель имелась веская причина. Ваше величество, залепетал стражник, явно не ожидая ее увидеть ночью. А принц? Он спит? Ничего потерпит. У госпожи есть предложение, от которого принц ничего перетерпит. У госпожи есть предложение, от которого принц не сможет отказаться. Месяц спустя. «За нас!» Хьюберт отсалютовал бокалом и опрокинул в себя вино одним махом. Поморщился. «Вот уж не думал, что первую брачную ночь проведу...» «Так!» — Развел руками. Даэлия устало взглянула на развороченную кровать. Просто не щеголяли несколькими крохотными красными пятнышками. Завтра две очень расторопные, но не очень сдержанные на язык служанки станут убирать покои новобрачных, а потом девушек определят на работы в одной из общественных кухонь. Благодатная почва для сплетен, нужных для поддержания всего этого фарса. Даэлия плотнее запахнула шелковый плащ. «Жалеете, что не сняли с меня даже перчатки?» усмехнулась маленькими глоточками, потягивая отвар. Тошнило просто ужасно. Хьюберт чуть склонил голову, отчего густой черный хвост из волос соскользнул с плеча и упал за спину. «Увольте, не хочу оказаться весь в рвоте». Да, с прямолинейностью у принца полный порядок, как и с желанием поддерживать их маленький спектакль. Когда Даэлия заявилась ночью в покое принца и озвучила свои планы, то услышала согласие, очень быстрое и однозначное. Как оказалось, Хьюберт не горел желанием связываться с мелкой и бледной, что смерти девчонкой. Но император крепко взял принца за одно место, поставив ультиматум — свобода выборе спутницы или трон. Трон терять Хьюберт не хотел, но и свободу тоже, посему не придумал ничего лучше, как попытаться своим поведением, без лишних свидетелей, разумеется, оттолкнуть потенциальную невесту. Тем более такой хороший повод — «Госпожа северных земель путается с оборотнем». Но, обдумав ее предложение, быстренько прикинул выгоду и согласился. «Им лучше действовать сообща». Хьюберту противостоял император, а ей совет, который будет не очень доволен, если узнает, что госпожа северных земель носит дитя от двуликова. Дайлия положила руку на пока еще плоский живот и улыбнулась. «Ах, принц, что же вы так строги к беременной жене?» — произнесла с ухмылкой. «А как же любовь?» — Хьюберт фыркнул. «Моё сердечко трепещет не по вашей вине, леди». Тут уже смеялась Даэлия. Юмор у принца тоже имелся, хоть и своеобразный. «В таком случае предлагаю обсудить торговые вопросы. Все равно до утра еще много времени, потому что едва взойдет солнце». Она должна предстать перед подданными, слегка помятой и с красными от недосыпа глазами. Ингвар бы оценил внимание к таким мелочам. Откольнувший в груди боли перехватило дыхание, но ни единым жестом госпожа Северных земель не выдала своих тревог. Сейчас ее любимый готовился к битве. Там у подножия мглистых гор очень скоро запоет стали, зазвучат призывы к битве. И Даэлия будет молиться духом северных земель, чтобы они сохранили жизнь Альфе, ведь для других в ее сердце никогда не будет места.